Глава двадцать четвертая. Вероника. Сэр Роберт снова с нами. Не вижу необходимости описывать, как я рада снова его видеть. Похоже, с момента нашей последней встречи он успел пережить не одно приключение. Удовлетворенный съемками в Новой Зеландии, вечером, в день своего приезда, он рассказывает нам о новых кадрах, которые посчастливилось. снять на Снарских островах. Позже я запишу закадровую озвучку, и мы расскажем зрителям о Снарском похлатом пингвине, удивительной птице, гнездящейся в лесах. Вы не ошибаетесь? Переспрашивает Дейзи. Она выслушала от меня столько рассказов об Адели с острова Медальон. что по сей день ассоциирует пингвинов только со льдом и снегом, хотя собственными глазами видела папуанских пингвинов здесь, на побережье. «Да, Дейзи», — уверяет ее сэр Робертоном ученого, совещающегося с другим ученым. «Я, собственно, лично видел группу пингвинов, с троевым шагом направляющуюся в лес. Но я не стал их преследовать, — добавляет он, подмигивая. Это работа съемочной группы, к тому же там было очень грязно. Все эти пингвины своими неуклюжими лапками развозят вокруг себя сплошное месиво. Мириам и Дэвиду пришлось ползать на животах по толстым Корневищем и папоротником, продираясь сквозь лабиринт грязных, мокрых пингвиньих тропок, пока они не добрались до поляны, которую пингвины облюбовали для гнездования. Когда они вышли из леса, они были с головы до ног перепачканы грязью. «Дейзи заливисто смеется!» Раз уж разговор зашел о грязи, мне тоже есть что добавить. Я вспоминаю, как я, будучи подростком, во время войны залезла в лужу грязи, чтобы спасти поросенка. Вставляю я. Мое платье потом было покрыто коркой грязи и воняло несколько недель. хотя я отстирывала его часами. «Мне нравится грязь!» — утверждает Дейзи. Бет издает звук, который, наверное, можно расшифровать как «что верно, то верно». «Но ни в чем нельзя быть уверенной», — сэр Роберт улыбается Дейзи. Однако грязь в таком большом количестве вредна для пингвинов, объясняет он. У них очень плотное оперение, которое помогает удерживать тепло. Но забитое грязью, оно перестанет справляться со своей задачей. Поэтому гигиена для них имеет чрезвычайное значение. Они тщательно смывают себя грязь, после чего смачивают свои перья секретом восковой железы. у основания хвостов, делая их водостойкими. Пингвины следят за своей чистотой, но в мире людей грязь имеет свойство прилипать к тебе намертво, о чем мне напоминают вновь и вновь в очередной статье от британской прессы. в которой меня снова окрестили. Алчной Макриди перечислены различные махинации аферы, в которых я, по их мнению, замешана. В одной статье с упоминанием Дейзи меня фактически обвиняют в использовании детского труда в корыстных целях. Все умоляют меня игнорировать это безобразие. Но это не на шутку выбивает меня из клеи. Кажется, мое доброе имя запятнано навсегда. Всего этого, изнурительных съемок, постоянного присутствия Дейзи и редкого волнения от общения с сэром Робертом обычно было бы вполне достаточно, чтобы занять все мои мысли. Но все же... Что бы я ни делала, мои мысли всегда возвращаются к моему сыну Энца. И всякий раз, когда у меня появляется свободное время, на меня обрушиваются воспоминания о том коротком времени, которое я провела с ним, и сильное желание узнать хоть что-то о его жизни захватывает меня с головой. Я лишь надеюсь, что Патрик в скором времени что-нибудь узнает и тотчас сообщит это мне. Столь напряженное ожидание должно быть вредно для здоровья. Я наблюдаю. Утро вдохнуло в небо тонкие серебристые облачка. Дейзи в сопровождении матери Гуляет по побережью, она запускает воздушного змея, и тот красиво парит в воздухе, то взмывая ввысь, то ныряя к земле, подчиняясь прихотям ветра. Их фигуры становятся еле различимыми силуэтами на фоне медово-золотого песка. Я смотрю, как они сбрасывают обувь, носки... оставляют их на камни и, взявшись за руки, бегут к морю. Воздушный змея в вышине повторяет их путь. Ярко-белые брызги летят во все стороны, когда они прыгают в воду. Я не иду за ними, остаюсь с сэром Робертом, пока операторы готовятся к съемке». Мне приятно видеть, как мать и дочь резвятся среди волн, охваченные чистым детским восторгом, особенно учитывая все невзгоды, которые им пришлось пережить за последние месяцы. Съемочная группа не преминула воспользоваться бледным маслянистым светом и трогательным видом матери, и дочери вместе, хотя я сомневаюсь, что Бетт согласится остаться в финальной версии фильма. Теперь они идут обратно, медленно бредя по пляжу. Их силуэты растут по мере их приближения. Они уже близко, когда сильный порыв ветра подхватывает воздушного змея и силой швыряет его на зазубренный выступ скалы боюсь он теперь поврежден дайзи и бет бросаются к змею маленькая тучная фигура с волнистым хохолком выбирается из воды и тоже спешит к месту крушения ах эти пингвины и их ненасытное любопытство Я вижу, как Дейзи присаживается на корточке и тянет к пингвину руку. Вижу, как он наклоняет голову к руке, которую Дейзи быстро отдергивает. Мать встревоженная, видимо, предупреждает девочку, чтобы та остерегалась его щелкающего клюва. Пингвин и человек продолжают обмен любезностями. Дэйзи и Бетт идут дальше, забрав со скалы воздушного змея, который, как я подозреваю, больше уже не сможет летать. Пингвин ковыляет за ними, стараясь не отставать, всегда открытый к новым знакомствам. Очаровательное зрелище! «Вероника, смотри, кого мы нашли!» — окликает меня дейзи «Это же Мак!» Свежий воздух идёт бэт на пользу, ничуть не меньше, чем её дочери. Она тоже выглядит счастливой и говорит так, что я впервые действительно её слышу. настойчивы малый, не находите? Затем она вопросительно смотрит на сэра Роберта. Это мальчик или девочка? Он внимательно разглядывает пингвина. Судя по размеру, это, скорее всего, самка. Но это не златовласый пингвин, Дейзи. На этих островах есть и другие пингвины, у которых тоже желтые хохолки, например, пингвины с калалазы И сейчас вы видите перед собой самку хохлатого пингвина-скалолаза или южного хохлатого-скалистого пингвина, если быть точным. Видишь, как уложены перья на ее хохолке? Видишь ее желтые брови и перышки, торчащие по бокам головы? А у златовласых пингвинов хохолки начинаются чуть выше клюва. и заканчиваются за глазами. И они другого оттенка желтого. А у этого пингвина шапочка цвета примулы. Замечаю я. А у златовласиков они больше напоминают подсолнух. Соглашается Дейзи. Пингвин принимается с завидной энергией скакать по камням. «Вжух! Вжух! Вжух!» Восторженно кричит Дейзи. Ее больше не волнуют сломанный воздушный змей. У ее новой подружки лапы торчат в разные стороны, и птица ныряет в самую гущу съемочной группы, осматривает штатив для камеры, дергает за лямки рюкзака, лежащего на земле. Она — настоящая маленькая бестия. Ее совершенно не смущают окружившие ее великаны с длинными конечностями. Прыгая вокруг, она опрокидывает бумажный стаканчик с кофе. — Эй, это мое! восклицает сэр Роберт голосом обиженного школьника, после чего поворачивается к ляму. «Это шикарно. Быстро бери камеру и снимай, а я потом начитаю закадровый текст. Или Вероника начитает. И для «загадай желание» это идеальный материал. Постарайся заснять, как пингвин общается с Дейзи». дэейзи самой не терпится продолжить знакомство снова привлечь внимание пингвина оказывается нетрудно дейзи вытягивает руки как будто они пингвини крылья машет ими вверх вниз и начинает ходить кругами мелко семеняй переваливаясь ноги на ногу попутно издавая Скрипучие звуки. Пингвиниха зачарованно начинает ходить за ней, будто бы недоумевая. Кто же это все-таки пингвин или человек, или нечто среднее между ними? Это настоящий подарок судьбы. Бормочется Роберт. Мы заворожены. Дейзи сияет, будто разом сбылись все ее мечты. Я чувствую прилив нежности к птице за то преображение, которое она произвела в дорогом моему сердце ребенке. — Я люблю тебя! — кричит Дейзи, обращаясь к своей пернатой подружке. та да? отвечает ей по пингвинии